Глава пятьдесят седьмая. «Вор!» — обрадовалась я. «Ты вернулся!» «Рада! Я тоже!» — закаркал ворон, присаживаясь на ветку моей карации. Обвел глазами полянку и подпрыгнул. «Где седьмая? Почему ты не привязала ее к карации?» «А седьмой не было еще!» — улыбнулась я. «Нас пока только шесть». «Неправда! Должна быть седьмая!» Ворон беспокойно запрыгал по ветке. «Где она, красава?» «О, а я тебя знаю!» Первый до речи вернулся к Саше. Все остальные сестры все еще хранили молчание, увидев говорящего ворона. «Я видела тебя в первый день, как попала сюда. Ты еще кричал что-то про семь сестер». Я удивленно взглянула на Сашу. А мне она говорила тогда, что ничего не помнит. Хотя, может быть, фраза про семь сестер отложилась в ее голове с моих слов? И вообще, у меня в голове вдруг щёлкнуло. Ведь Саша сразу после попадания говорила исключительно на русском, и я с трудом подбирала слова. А потом таких проблем не было. Все остальные уже знали местный язык не хуже, чем родной. «Краса!» Ворон от нетерпения запрыгнул мне на плечо, царапая кожу острыми когтями. «Где седьмая? Где седьмая?» «Вор, мне больно!» — заметила я. «Не было еще седьмой. Последней была Камила, и больше мы никаких попаданок не нашли». «Не может быть!» Я готова была поклясться, что вор растерян. Очень растерян и даже как будто бы напуган. «Не может быть!» «Должна быть седьмая красава! Должна быть седьмая кар-кар-кар!» сорвался он на бессмысленный вороний крик. Но и слова, которые он произнес потом, хотя и звучали по-людски, тоже казались такими же бессмысленными, как птичий крик. «Я рискнул! Я снова вмешался! А ее нет! Не может быть! Я знаю, она здесь! Где она, краса!» «Говорящий ворон?» К нам подошла Влада и, протянув руку, неожиданно погладила воора по голове, примяв взъерошенные перышки. Я не успела сказать ей, что мой друг совершенно не выносит ничьих прикосновений. И когда я однажды, в самом начале нашего знакомства, хотела погладить его, он больно клюнул меня в руку, оставив на память о том случае... крохотный белый шрам-точку на тыльной стороне ладони. «Какой красавчик!» А вор как будто бы и не заметил ее прикосновений и продолжал бубнить, как заведенный. «Где седьмая краса, где седьмая?» «А ты уверен, что она должна быть?» — прищурилась Влада. И только сейчас вор заметил ее. «Мы нашли Камилу около двух седьмиц назад». и пока больше никого не было. Ну, по крайней мере, наши драконы никого не почуяли. «Две седьмицы?» — удивился вор. И снова запрыгал у меня на плече, разрывая кожу до крови. Я зашипела от боли, и ворон внезапно перепрыгнул на плечо к Владе. «А остальные, когда пришли остальные?» «Вор!» — поморщилась я. «Ты мне все плечо разодрал!» но они с Владой не обратили на меня никакого внимания. Хорошо, что остальные сестры стали подходить к нам, и Света, положив ладонь на плечо, мгновенно заживила ранки. «Когда пришли другие?» — переспросила Влада, и на миг задумавшись, выдала даты всех попаданий. «Надо же! А я не то что не помнила, я вообще не задумывалась, что их надо запоминать». И как только она их произнесла, Сразу стало понятно, что попаданки приходили в наш мир примерно через одинаковое количество времени. И только между Светой и Алисой промежуток был слишком большим. — Вот шестая и седьмая! — вор сообразил быстрее нас и снова завел пластинку. — А где пятая? Где пятая? — Ты думаешь, мы ее упустили? — первой догадалась Влада. И выругалась. — Черт! «Упустили!» — сокрушенный вопль ворра, наверное, слышал весь мир. Так оглушительно громко он крикнул. «Краса! Я же просил собрать всех!» «Да что опять краса?» — возмутилась я. «Я собрала всех, кого нашла. И вообще...» «Если тебе так нужны семь сестер, мог бы не сбегать, а рассказать мне все. Откуда я знала, что это так для тебя важно? И вообще...» Я и этих-то собрала случайно. Давай просто подождем, и как в этот мир попадет еще одна несчастная, спасем ее, вот и будут тебе семь сестер». После моих слов вор замер на плече Влады, открыв клюв. То ли обрадовался, что я нашла выход из его проблемной ситуации, то ли разозлился так, что потерял дар речи. «Подожди, краса. Влада, как всегда». Кажется, знала больше, чем все остальные. «Мы должны были найти именно эту сестру», — вор тряхнул головой, подтверждая ее слова, и добавил совсем что-то непонятное. «Я не должен был вмешиваться, но я нарушил их приказ снова! Я думал, вы собрали всех и привел ее, — он указал клювом на Алису, — дракона!» А то он никак не мог ее найти. Моего дракона! ахнула Алиса, и внезапно побледнела так, что веснушки, которые были почти незаметны, резко проступили, превратив ее милое личико в пестренькое. И медленно, обведя нас взглядом, снова повторила: Моего дракона? Это он прилетел. Ага! кивнул ворон. «Иди встречай своего нареченного!» Алиса ахнула снова, прижав ладоник вспыхнувшим кумачевым щекам. «Значит, это дракон для Алисы», — то ли спросила, то ли произнесла утвердительно Влада. «А где тогда Светин дракон?» «Светин дракон?» В голосе вора послышалась обреченность. «Его тоже нет?» «Нет», — мотнула головой Влада. «Мне и не надо!» — тут же подала голос Света. «Я и без дракона себя прекрасно чувствую!» «Кошмар!» — вор опустил крылья и повесил голову. «Опять провал! Провал!» И столько в его голосе было боли и горя, что я не выдержала и тоже, по примеру Влады, пригладила взъерошенные перышки на голове. «Ай!» Вор больно клюнул меня, заставляя отдернуть руку. «Вор, я же хотела тебя пожалеть!» «Как ты могла!» Ворон смотрел на меня, как на врага народа. «Краса! Я тебе доверял! Страхов тебе не было, а ты потеряла пятую и двух драконов!» «Каких еще двух драконов?» Возмущенно завопила я. «Ты в своем уме?» Откуда я знала, что нужно делать? Ты ничего не сказал и улетел, и вид-то ничего не говорит. А выживала я, как могла, и спасала тех, кого могла, и никого не теряла. А если вам нужно именно семь сестер, а не шесть, и еще двух каких-то драконов, то надо было предупреждать заранее. Я отвернулась, чувствуя, как в груди разрастается обида. Ничего не сказали, не объяснили, оставили одну. Давай, краса, выкручивайся, как можешь. А теперь я еще и во всем виновата. Может, еще не все потеряно?» Влада снова погладила поникшего ворона, и этот предатель снова не стал клевать ей руку. «Нам нужно всего лишь найти потерянное. Пятую и двух драконов». «Как мы их найдем?» — спросила Саша. Я бы тоже задала такой же вопрос, если бы могла справиться с эмоциями. Но мне было слишком больно и неприятно от того, как вор поступил со мной. А еще друг называется. Искать в пяти мирах попаданку, и тем более двух драконов, которые предназначены судьбой для Светы и той пятой, легче найти иголку в стоге сена. «Мне никто не нужен», — снова заметила Света. а в остальном ты права. Иголку в стоге сена найти проще, чем таких надежных и верных партнеров, как ваши. И неважно, драконы они или нет. Надо посоветоваться с остальными, тряхнула кудрями Ками. Думаю, все вместе мы что-нибудь придумаем. И спасем эту птичку от... А, кстати, от кого? Задала она вопрос, который все пропустили. Чей приказ ты нарушил, вор? «Чей, чей?» — буркнул недовольный ворон. «Пяти богов, конечно!»